Буквально через день после того, как Науком выкупил у русского правительства заброшенный научный центр, журналисты раскопали информацию о том, что очередной 13 по счету полигон корпорации будет располагаться на месте знаменитой некогда Кольской сверхглубокой скважины. Именно там, где десятки и десятки лет назад вгрызались в гранитные породы буры уралмаша 4 е и Уралмаша-15000. Журналисты выяснили и задались вопросом, для чего Науком приобрел шахту, впервые в истории преодолевшую отметку в 12 тысяч метров и вызвавшую в свое время ажиотаж в научном мире. С какой целью корпорация лезет на такую глубину? Какие тайны хочет узнать? В ответ Науком пригласил на будущий 13-й нескольких репортеров, которые своими глазами увидели царящую на приобретенных активах разруху. Бурение Кольской сверхглубокой русское правительство прекратило еще в 20 веке, преобразовав в скважину в лабораторию, а ее, в свою очередь, прикрыли лет за 10 до большого нефтяного голода. С тех пор обветшалый объект торчал в чистом поле памятником амбициозным научным проектам, памятником эпохи надежд и прорывов, памятником прошлому. И руководство Федерального агентства научных комплексов место себе не находило от радости, что удалось сбыть эту помойку крупной корпорации. «Здесь будет испытательный полигон», – с улыбкой сообщили представители науком. «Место далекое и дикое. Здесь мы никому не помешаем». И журналисты поверили. Поковырялись в возникшие было теми, да забыли. А вслед за ними забыла и публика. Что же касается специалистов, то у них кольское чудо давно перешло в разряд легенд. Специалисты по недрам работали с научными данными, поступавшими с американского проекта «Мохал-4» и не отвлекались на дремучую историю. Науком же, в свою очередь, действовал аккуратно и скрытно. Выкупив лабораторию, корпорация несколько лет делала вид, что использует ее именно как полигон, проводя два-три раза в год учебные стрельбы и терпеливо выжидая, когда улягутся даже отголоски, сопровождавшего сделку негромкого шума. Дождалась. Сообщила в СБА, что планирует перепрофилировать 13 полигон в научно-испытательный центр морских вооружений. Это позволило ей засекретить все последующие работы – и продолжила начатое профессором Тимофеевым дело. На полигон перебросили нанятых в МОЗ тех специалистов по глубокому бурению, сформировали специальную лабораторию, занимающуюся исключительно скважиной, задействовали последние достижения науки и техники и потребовали только одного – идти глубже. За несколько лет скважина прибавила почти вдвое, и лишь когда ее глубина превысила 20 километров, работы вновь остановили. Теперь ижу окончательно – ибо 20 километров, по расчетам специалистов корпорации, было более чем достаточно. Оставалось ждать, когда их можно будет использовать. Науком требовалась сверхглубокая дырка, но никто, кроме науком, об этом не догадывался. До совершенного Ганзой открытия оставалось 24 года. Господин Тулиус танк Тишина. Восемь прилатов смотрели на Слановски огромными, словно у больных базидовой болезнью, глазами. Нечеловеческими глазами. Не было в этих глазах ни зрачков, ни роговицы, ни белка. Лишь бесстрастный мрак. Посланцам у были мужчинами разного возраста и роста. Однако худощавое сложение, одинаковая одежда, а главное выпученные глаза делали их на удивление похожими. «Господин Тулиустанг!» Грег чуть повысил голос. Восемь храмовников, прилетевших на станцию меньше часа назад, до сих пор не произнесли ни единого слова, всем своим видом демонстрируя, что не считают возможным общаться с недостойными. Слановский припроводил гостей в подготовленное помещение, несколько кресел, два дивана, столик с журналами, коммуникатор на стене и затеял дурацкую проверку, прекрасно понимая, что она вызовет у прилатов раздражение. «Господин Тулиус-Танг!» «Кто спрашивает?» «Очень хорошо», — пробормотал Грег, поставив напротив имени галочку, и невозмутимо продолжил. «Господин Маркус Конг!» «Ты что, пересчитываешь нас?» «Я должен убедиться, что собрались все, кого позвали». Глаза Прилатов резко сменили цвет, стали пронзительно алыми, однако на Грега подобная процедура не произвела никакого впечатления. Ему доводилось видеть и более странные вещи. «Господин Маркус Конг!» «Ты нас оскорбляешь!» «Могу выдать каждому анкету!» «Человеческий дурак!» «Мутанты хреновые!» «Как ты нас назвал?» Обозленные прилаты стали медленно сжимать кольцо вокруг здоровенного слоновски но поскольку самый высокий из них едва доходил Грегу до плеча, угрожающее движение выглядело комично, даже несмотря на бесчеловечные алые глаза, не обещавшие здоровяку ничего хорошего. «Ребятки, пожалуйста, не забывайтесь!» Добродушно предупредил Слановский, с иронией разглядывая взбешённых храмовников. «Кто будет стены отмывать, а?» Терпеть высокомерие Прилатов Грег не считал нужным. И стычки с храмовниками не боялся. «Хотите кость в кость? Без проблем. Сойдёмся. Только потом не обижайтесь». Однако в тот самый момент, когда казалось, что схватка неминуема, раздался скрипучий голос. «Меня зовут Люциус Минг». «Я должен быть в списке!» И прилаты остановились. «Люциус?» — удивленно спросил один из них. «Вы есть!» — с улыбкой подтвердил Грег. «Благодарю!» И поставил еще одну галочку. «Люциус!» — повторил хромовник «Кто из нас поздоровался с человеком Слановски, когда мы вошли?» — осведомился в ответ Минг. «Кто произнес хоть слово?» Ответом стала тишина. «Мы в гостях у человека Слановский, и он напомнил нам о вежливости. Он всего лишь слуга», — буркнул Тулеустанг. «Мы тоже». И, не позволяя перебить себя возмущенным криком, продолжил. «Есть разница между гордыней и самоуважением, и сейчас. Сейчас мы должны быть чисты, как никогда. Сейчас в наших сердцах и душах не должно быть места гневу, только не сейчас». Прилоты отступили. Обдумали услышанное, и ответом Люциусу стали глаза, постепенно возвращающиеся к мраку. Они поняли. Грег же кашлянул и быстро прочитал оставшийся список. «Надеюсь, господа Изуслянг, Хориус Фэнг, Касиус Джанг, Сорус Бинг, Афус Рэнг тоже здесь?» «Да», — кивнул Минг. «Здесь все, кого вы перечислили». «Добро пожаловать на станцию», — расплылся в улыбке Слановский. Обращайтесь ко мне в случае, если вам что-нибудь понадобится. Чай, кофе, обсудить политические новости. Я к вашим услугам. А если нам понадобится, чтобы ты вышел вон? Увы, по условиям игры я должен развлекать вас вплоть до особого распоряжения. Грек уселся в кресло. Хотите сыграть в города? Врач вколол мамаши дошел успокоительное и уложил спать. Таратута от наркотика отказался. Взял из Бара бутылку коньяка и заперся в своей комнате. Олова куда-то убрел. Матиль даже осталась присматривать за тетей. Вышла в гостиную, где ждал Лакри. Уселась на диван, подобрав под себя ноги. Прижалась к любимому и разрыдалась. Выплеснула накопившуюся боль на самого дорогого человека в мире. «Я его любила, Рус, понимаешь? Любила. В детстве я помню плохо, но его образ... Он был дядей Кириллом, всегда улыбался, смеялся, шутил». «Однажды точно помню, точно-точно, <смех> мы однажды ходили в зоопарк. Я мама, тетя и Кирилл. Я помню. Я еще думала, как здорово иметь такого папу». Маленькая девочка мечтала о защитнике, о взрослом мужчине, который всегда будет рядом, раз уж настоящего отца ей не досталось. Маленькая девочка увидела такого мужчину, и он стал ее героем. Потом мы с мамой надолго уехали. и рассказывала... Я почти забыла Кирилла, даже, наверное, просто забыла. Но потом, после того, как вернулась, я узнала правду. Матильда говорила с трудом, постоянно всхлипывала, умолкала, чтобы тяжело вздохнуть и помолчать, или же поплакать, потому что ничего не могла поделать со слезами. Невыносимая тяжесть заставила Матильду дать волю чувствам, и слова вырывались сами. Слова о Кирилле, маленькой девочке и обо всем, что их связывало. «Какую еще правду?» — тихо спросил Рус, поглаживая девушку по голове. «Разве я что-то о тебе не знаю?» Лакри не собирался ничего разведывать. Спросил для того, чтобы лишний раз показать. «Я здесь, я рядом, я твой. Мы вместе, а это главное». Рус сделал все, чтобы его слова прозвучали успокаивающе, а не вопросительно. Однако Матильда ответила. «Правду о Кирилле, о Патриции, о мамаши Даши и обо мне, о Чайке и Ганзе». А тебе. Обо всех нас. Снова всхлипнула. Кирилл не был обычным человеком, Рус. Он обладал огромной властью. Знаешь, сколько лет ему было? 200 Даже двести с лишним. Антиквар? Власть? 200 лет? Что за ерунда? Ну, Патриция гораздо сильнее отца. И сильнее его. Потому что он прошлое, патриция избранная она будущее однажды он уже находил избранную но она не смогла стать собой а патриция смогла матильда глубоко вздохнула её душа запела и она сложила последовательность которую он искал все эти столетия теперь им остался всего один шаг сбивчивый рассказ окончательно запутал руса патриция избранная Кем? Куда? Что это значит? Что она смогла? Какую последовательность? Кто это он? Что искал? Ничего не понятно. Но одно инженер знал наверняка. Матильда не бредит. Она оглушена, она в шоке. Возможно, она не понимает, что говорит, но ее слова правда. 200 лет. Ложь или нет, но Матильда в нее верит. Или знает наверняка. Или ее убедили. Рус с трудом удержался от пары уточняющих вопросов. Он мечтал услышать продолжение, жаждал подробностей, но мысль воспользоваться состоянием девушки была инженеру противна. Он закусил губу и промолчал. Однако Матильда не остановилась, то ли не могла, то ли не хотела. «Тебя, Чайку и Ганзу тоже искали. Каждый из вас дополняет других, а вместе вы один человек. Даже не человек, а человеческий гений. Суть гения — квинтэссенция». Вы живое доказательство того, что люди не остановились, что они ищут, идут к цели, думают. Кирилл искал вас. Он сделал невероятное. Ведь гении сверкают в одиночестве. Они ярко блестят, оставляют след в истории, иногда даже меняют мир, но всегда эгоисты. Это плата. А Кирилл собрал вас, и вы начали работать вместе, как один». Это все равно, что собрать в одном месте три сверхновые. И все верят, что результат окажется не просто великим, божественным. Приятно. Чертовски приятно слышать, что любимая женщина считает тебя гением. Еще приятнее осознавать, что она права, что ты действительно таков, каким она тебя видит. Однако насчет результата трех сверхновых у Русса было свое мнение, которое он не смог удержать. «И что такого божественного мы делаем?» Небольшую аварию, чтобы оставить Кауфмана в дураках, только и всего. Он действительно так думал. Он понимал, чего стоит каждый из них по отдельности. Понимал, чего они могли бы достичь. И горько вздыхал при мысли, что огромный потенциал растрачен на политические игры. Возможно, они предотвратят войну. Возможно, они сбросят Кауфмана с диктаторского трона, до которого ему остался всего один шаг. Возможно. Однако удовлетворение от своей работы Лакри не испытывал. Хочешь сказать, что это задача для квинтэссенции человеческого гения? Матильда подняла голову, несколько секунд смотрела любимому в глаза, а затем, шмыгнув носом, тихо произнесла. «Вы не устраиваете аварию, Рус. Вы запускаете станцию». Поездка из Сингапура оказалась стремительной и комфортабельной. То есть точно такой же, как все остальные организованные таинственным заказчиком путешествия. Бедлам, что творился на транспортном узле Анклава, их не коснулся. Толпы людей, желающих любой ценой покинуть охваченный беспорядками Сингапур, спекулянты, требующие за билеты небольшие состояния, драки у регистрационных стоек, озверевшие безы, подбирающиеся к границам узла террористы, все это Кристиана и его сопровождающих не затронуло. Как будто бы ничего этого не было. Как будто они заколдованы. Вертолет сел прямо на полосу. Кристиан и Жозе прошли в заполненный пассажирами страт, заняли свои места и через 20 минут вылетели в Москву. В Москву. Большую часть дороги до русского анклава друзья не разговаривали. Кристиан, остро переживающий смерть Агаты, угрюмо смотрел в стену, изредка проваливаясь в беспокойную дрему. А непривычный к уличным боям Жозе вытребовал у стюарда полкубика успокоительного и провалился в сон. Они побывали в хаосе, и он им не понравился. Выходя из страта, Кристиан был уверен, что следующая остановка Сити. Однако им с Жозе не пришлось даже проходить контроль. Короткий разговор с двумя ожидавшими у выхода из самолета Безами, короткий переход в соседний сектор и посадка в привилегированные до последнего предела Су-1000 Транссип. 15 пассажиров, верхолазы из Науком, офицеры московского филиала СБА и они с Жозе. Последний вопрос перед тем, как их запихнули в самолет. Куда летим? И короткий ответ. «На станцию. На ту самую станцию? Знаменитую и сверхсекретную?» Кристиан не верил своим ушам. «Его, вчерашнего наркомана, умеющего только пить и фотографировать, отправляют на главную стройку Земли, куда закрыт доступ всем, включая главных верхолазов планеты, куда пытаются прорваться все разведчики мира. Не стойте в проходе, пора взлетать». Транссиб ждал приземления страта, чтобы взять на борт двух последних пассажиров. Стоял наготове вместе со скучающими в салоне верхолазами офицерами и ждал. Когда отрепь прошла, Кристиан прошептал другу, что их таинственный заказчик мертвый, и никто, кроме мертвого. Жозе ответил согласием и залпом махнул полстакана водки, после чего рванул в туалет. Страшного и всемогущего Кауфмана они не боялись, однако очень уж неожиданным стало это открытие. На станции их встретили два офицера из внутренней безопасности. То есть это потом Кристиан узнал, что они из внутренней безопасности, а на взлетном поле лишь обратил внимание на необычные красные шевроны с черной руной. Друзей доставили в жилой комплекс, в однокомнатную квартирку, чем-то похожую на номер дешевого отеля. Две кровати, две тумбочки, шкаф, санузел и малюсенькая кухня. Извинились. Все переполнено. Попросили располагаться и ждать. И ушли. Любопытный Жозе выглянул в коридор. Никого. На сверхсекретной станции им доверяли как своим. А ты хотел, чтобы нас посадили в камеру? Пожалуй, нет. Решили располагаться. Однако много времени им не дали. Едва Кристиан успел принять душ, как в дверь постучали. Открыл, в чем был, банный халат и полотенца на шее. Ожидал увидеть ставших привычными безов, а встретил невысокого человека с татуированной головой и невыносимо грустными глазами. «Меня А зовут Олова. Кристиан. Я А знаю». Человек смешно тянул А, а еще он был одет в расшитую рубаху, шаровары и тапочки на босу ногу. «Кто тебя так нарядил, бедолага?» Впрочем, у верхолазов свои причуды, и со слугами они вытворяют все, что душе угодно. Кристиан вновь взялся за полотенце, неспешно вытирая влажные волосы. «Вас послали за мной?» «Я посылал за вами». «Вы?» «Меня а зовут Олова». Невысокий отодвинул ошламленного фотографа в сторону, уверенно прошел в комнату, постоял, прислушиваясь к звуку льющейся воды. Жозе принимал душ. После чего задрал длинную рубаху и вытащил из поясной сумки маленький коммуникатор. «Фотографии!» Кристиан бросил взгляд на экран. Кадр номер 94, кадр номер 123, кадр номер... Сомнений не оставалось. В коммуникаторе странного человечка хранился весь его контракт. А это значило, что он работает не на богача-верхолаза, не на могущественного Кауфмана, а на татуированного заморыша, разгуливающего по станции в рубахе с широким воротом, шароварах и тапочках. Или перед ним верхолаз? Кристиан не знал, что думать. «Сюрприз!» Невысокий прекрасно понимал охватившие фотографа чувства. Однако что-то мешало ему сполна насладиться произведенным эффектом. Глаза татуированного оставались грустными. «Вы кто?» «Олова!» «Просто олова?» «Просто олова!» «И это вы меня наняли? Вы заплатили несколько миллионов юаней за контракт?» Ара Та «Таратута платил», — сообщил невысокий. «Я -а попросил, он за заоплатил и все устроил». И кивнул головой, подтверждая сообщение. «Ну, конечно же, Таратута, и он же все устроил». Вот и прояснилось. Кристиану захотелось выпить. Он чувствовал себя героем комической постановки, объектом розыгрыша, однако. Однако утропь постепенно сходила на «нет». И фотограф вспомнил сказочные условия контракта. Предоставленное обеспечение, охрану, пропуска в любой район, поддержку безов, терпеливо дожидавшийся их транссиб. Станцию черт бы ее побрал. Вспомнил и понял, что все это сделал стоящий перед ним заморыш. Точнее, таратута, которого тот попросил. Кристиан закрыл дверь, прошел в комнату и бросил полотенце на кровать. «Зачем все это было нужно?» спросил, а в следующий миг понял, насколько глупо прозвучал вопрос. Олова пожал плечами. «Поамять! Гений а умещает мир в ты ся а фото Весь мир я осмотрю и вижу». Еще один кивок. «Весь мир». Перед фотографом стоял ценитель. Самый мать настоящий ценитель, восхищающийся чужим талантом, его талантом из-за которого гибли телохранители и покончила с собой Агата. Он отразил рехнувшийся мир. Его работы убедили Агату, что выхода нет, и привели в ванну. Ценитель, Агата, смерть, хаос. Кристиан и сам не заметил, как в его руках оказался стакан с виски. «Вы и пейте», — предложил невысокий. «Вам «Ва надо». М «Да» кивнул фотограф. А после того, как сорокоградусная жидкость шарахнулась по горлу, хрипло поинтересовался. «Зачем вы привезли меня сюда?» «Еще один дурацкий вопрос, ответ на который известен. Совершенство здесь. Вы увидите и сделала эти фото». Олова помолчал. «Но сначала тоже будет ха-хаус». Можно ли устать от тишины? Легко, если эту тишину создают восемь странных гостей. Представившись, если состоявшуюся перепалку можно было назвать таким словом, прилаты расселись в предложенные кресла и замерли, погруженные в свои мысли, или же обмениваясь мыслями с коллегами. Слановский не удивился бы, окажись хромовники телепатами. Они скинули хламиды, оставшись в брюках и одинаковых черных водолазках, плотно облегающих тощие тела. От кофе или чая отказались, от игры в города, как ни странно, тоже. И тридцать минут молчали, действуя Грегу на нервы больше, чем когда орали. За мгновение до того, как в комнату вошла Патриция, прилаты одновременно обернулись, а еще через несколько секунд, словно подчиняясь приказу, остановившиеся в дверях девушки поднялись на ноги. «Я рада вас приветствовать, досточтимые!» Голос Патриции прозвучал с холодной вежливостью. Таким тоном говорят короли, обращаясь к не самым любимым вассалам. Таким тоном можно хлестнуть по лицу. А можно, как это сделала Пэт, четко обозначить расстояние, которое разделяет собеседников? «И мы рады тебя видеть», – за всех ответил Люциус. «С уважением», – отметил Слановский с интересом наблюдающий за разворачивающимся действом. «Здесь, в этой самой комнате, допуск Грега заканчивался». Он не знал, для чего Патриция притащила на станцию высших иерархов храма, но понимал, что ей требуется полное подчинение. А Люциус ответил всего лишь с уважением. Без почтительности, но с уважением. Люциус ответил наивысшей степенью признания по отношению к обычному человеку. Он продемонстрировал, что считает девушку равной себе. Однако в следующий миг стало ясно, что Патрицию такое обращение абсолютно не устроило. Она не считала, что прилата ей ровня. Едва всего лишь уважительный ответ прозвучал, как глаза Пэт похолодели, словно залитые жидким азотом. Подбородок чуть поднялся, и девушка, превратившись в высокомерный памятник самой себе, отчеканила. «Авэбор тацун урэга. Веханта сит урэга авэлок. Авэбор синдоро». Хлесткие фразы, которые Грег мысленно обозвал абракадаброй, повергли храмовников в изумление. Их выпученные глаза стали светло зелёными лица вытянулись, а у некоторых прилатов отвисли челюсти. «Ты...» — ошеломленный Люциус сглотнул, сбился, но сумел продолжить. «Ты говоришь... Его словом?» Патриция ответила настолько жестким взглядом, что прилат понял. «Все прилаты поняли». «Это твое слово», — прошептал Минг. «Не его. Твоё а следующий миг высшие иерархи храма истинной эволюции опустились перед Патрицией на колени.